Глава двадцать шестая. Нет больше человека-обезьяны. На следующее утро они двинулись в путь к хижине Тарзана. Четверо визири несли тело англичанина. Это человеку-обезьяне пришла мысль похоронить Клейтона рядом с покойным лордом Грейстиком у опушки джунглей около хижины, выстроенной старшим.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 Они прошли около трех миль из пяти, отделяющих их от собственного берега Тарзана, когда вазири, шедшие впереди, внезапно остановились, удивленно показывая на приближающуюся к ним вдоль берега странную фигуру. Это был мужчина с блестящим цилиндром на голове. Он шел медленно, опустив голову и заложив руки за полы своего длинного черного сюртука, Приведи его Джен Портер радостно вскрикнула и быстро побежала навстречу. При звуке ее голоса мужчина поднял голову и, узнав ее, в свою очередь, закричал счастливый и довольный. Когда профессор Архимед Портер заключил дочь в объятия, слезы заструились по его морщинистому лицу, и прошло несколько минут, пока он был в состоянии заговорить. Когда затем он узнал...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 Немного погодя, странная группа подошла к полянке, на которой стояла хижина человека обезьян. Взад и вперед ходили люди, и одним из первых Тарзан увидел Дарно. «Поль! — крикнул он. — Во имя здравого смысла! Что вы здесь делаете? Уж не сошли ли мы все с ума?» Все быстро разъяснилось, как и многое другое. «Корабль Дарно!»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 Они опечалились. Пока вновь пришедшие еще не видели лорда Теннингтона и Тюрана, они ушли на охоту рано поутру и еще не вернулись. — Как будет удивлен этот человек, которого зовут Роковым! — Как вы говорите, увидев вас, — сказала Джен Портер Тарзану. — Удивление его будет кратковременно. отвечал человек-обезьяна сурово, и в тоне его было что-то, заставившее ее испуганно взглянуть на него. То, что она прочла в его лице, очевидно, только подтвердило ее опасения, потому что она положила руку ему на плечо и начала упрашивать его передать Рокова в руки правосудия во Франции.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 Но англичанин стоял совсем близко, так близко, что рука его коснулась ствола ружья раньше, чем стукнул курок, и пуля, которой была предназначена сердцу Тарзана, безобидно пролетела у него над головой. Прежде чем русский успел выстрелить снова, человек обезьяны был уже рядом с ним и вырвал оружие у него из рук. Капитан Дюфрен, лейтенант Дарно. и дюжина матросов бросились на выстрел, и Тарзан передал им Рокова, не говоря больше ни слова. Он до его прихода объяснил французу-командиру, в чем дело, и тот распорядился, чтобы Рокова немедленно заковали в кандалы и посадили в заключение на крейсере.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 Тарзан подошел к ним, и Джен Портер представила его Теннингтону. Джон Клейтон, Лорд Грестек, сказала она. Несмотря на невероятные усилия сохранить благопристойность, Лорд Теннингтон.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 возле могил моей матери и моего отца, и на пороге диких джунглей, которые заменили мне домашний очаг. — А можно ли это, дорогой? — спросила она. — Если это возможно, то я охотнее всего обвенчалась бы с моим лесным богом в сене девственного леса. Когда они заговорили об этом с другими, то их уверили, что все будет в порядке, и что это будет прекрасным эпилогом необыкновенного романа. Через несколько минут вся компания собралась в хижине и у ее дверей, чтобы присутствовать на второй церковной службе, которую служил профессор Портер за три дня. Дарно должен был быть шафером, а Газель Стронг, подругой невесты,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 — Мне тяжело было бы думать, что я вижу джунгли в последний раз, дорогая, — сказал мужчина, — если бы я не знал, что меня ждет целый новый мир счастья с тобой навсегда. И, наклонившись, Тарзан поцеловал в губы свою подругу. Конец книги. Май 2000 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.